Глава 21 «Покушение на принца? В котором еще и обвиняют Вейтона? Да как это возможно?» «Этого не может быть!» Я хотела крикнуть, но от волнения голос осип, и вышел только хриплый шепот. «Потрудитесь объяснить!» Жестко произнес Вейтон, делая шаг в сторону и прикрывая меня собой. «Вам все объяснят. Пойдемте с нами, капитан Тайлер!» Отозвался гвардейц. «Я никуда с вами не пойду», — отчеканил Вейтон. По его позе и движениям рук было видно, что он готовится применить свою магию льда. А прямой взгляд, направленный на гвардейца, указывал, что, скорее всего, и магию принуждения тоже. «Пропустите меня мисс Гамильтон». «Немедленно». «Я тоже принялась разгонять магию по венам, готовясь поддержать его, если потребуется». «Не вынуждайте нас применять силу, капитан». гвардеец остался невозмутим. В глазах Вейтона на мгновение промелькнуло недоумение. а в следующую секунду он уже делал атакующий выпад, но ничего не произошло, и моя магия, которая уже готова была сорваться с пальцев, словно застыла. Прости меня, Вейтон, но я вынужден это сделать. На лестнице появился ректор с какой-то шкатулкой в руках. Мне приказано воспользоваться этим артефактом. Он приблизился, и, наконец, стало видно содержимое шкатулки. кроваво красный камень, Формой и размером напоминающий яйцо, внутри которого мерцал огонёк. Блокатор магии. Вейтен первый узнал его и невесело усмехнулся. Антимагический артефакт. Кристалл, блокирующий любую магию в радиусе трёхсот метров. Имеет ограниченное время действия, не более получаса. После чего требует перезарядки. От суток до двух. Насколько я знаю, таких артефактов в Потане всего три. Во дворце короля... в нашей академии и на юге, в храме Ливерона. Кроме того, воспользоваться им можно только с разрешения либо приказа кого-то из монаршей семьи. В данном случае, как я понимаю, принца. «Извини», — повторил ректор. Его взгляд был усталым и потухшим. Он выглядел не лучшим образом. Я не мог ослушаться приказа. Тем более после того, что произошло. Может, хотя бы вы, профессор, объясните мне, что произошло? Вейтен испытующе смотрел на ректора. Справа раздался тихий щелчок замка, и из соседней комнаты вынырнула заспанная Мэг. Потом открылась дверь спальной Фелисы. «Что случилось? Что за шум?» Но, увидев наших гостей, они разом замолкли и взволнованно уставились на Вейтена, который ждал ответа ректора. Меньше часа назад его высочество хотели убить, использовав магию подчинения и заставив его вонзить меч самого себя со вздохом отозвался ректор Пирс. Принц ранен, но хвала ал жив. След магии подчинения нам удалось считать. Я это, к сожалению, подтверждаю. Извини, Уэйтон, но в стенах академии лишь ты владеешь такой магией. Кроме того, у тебя был мотив, и не один. Да это абсурд какой-то. Абсурд? Уэйтон не мог этого сделать, потому что после полуночи всё время находился со мной в этой комнате. Воскликнула я с отчаянием. «Не слушайте её», — проговорил Вейтон, делая шаг вперёд. «В ней говорит отчаяние. Я пришёл к Лори за пять минут до появления гвардейцев. Однако это не означает, что я признаю обвинение. Ну что за дурак? Даже такую минуту готов выгораживать меня. Ректор, послушайте». Попыталась снова вставить я, но Вей взял меня за руку, останавливая. «Всё будет хорошо», — произнёс он. «Я разберусь с этим». «Правда, наше с тобой важное событие опять придётся отложить на пару дней». Он улыбнулся спокойно. «У меня же сердце забилось в ещё большей тревоге». «Идёмте, капитан Тойлер», — поторопил гвардеец. «Ставьте на него метку, ректор, и поспешим». «Ещё и метку», — усмехнулся Вейтон. «Я должен заблокировать твою магию», — удручённо проговорил ректор. «Действие артефакта скоро закончится, а твоя магия опасна». «Не думал, что когда-то буду ограничивать её у тебя. Покажи запястье». Вейтен расслабленно протянул руки ладонями вверх. Ректор пальца начертил на его запястьях какие-то знаки и кивнул, давая понять, что закончил. Он первый стал спускаться по лестнице. Двое боевиков пошли следом, за ними Вейтен. Завершали процессию гвардейцы. И я, готовая бежать за Вэем куда угодно. «На улице нас встречала джулиана Обрадоваться ей не успела, они и своим только переглянулись, и она, едва заметно кивнув, сразу отступила, скрываясь во тьме. «Мисс Гамильтон», — неожиданно перекрыл путь один из гвардейцев, — «возвращайтесь в свою комнату. Вы тоже пока под арестом». «Что?» — протянула я возмущенно. «Я и без того нарушил приказ, дав вам возможность сопровождать капитана Тайлера до крыльца», — ответил тот. «А теперь вернитесь к себе», — «Будьте благоразумны, Лора», — обернулся Вейтон, — «он прав, будь благоразумной. Я скоро вернусь за тобой, обещаю». Никто из семёрки уже не спал. Все стояли в коридоре и на лестнице и ждали моего возвращения. Даже всегда флегматичный Мортон, и тот подпирал плечом косяк своей двери и с интересом смотрел, как я в сопровождении гвардейца поднимаюсь на второй этаж. В такой же позе меня встречал и шин а Мэг с Фелисой бросились мне навстречу. «Лора, что произошло? Как тут оказался в этом «Ну, вы же сами слышали, что произошло», — развела я руками. «Я знаю не больше вашего, уверена лишь в том, что вы ни в чем не виноват Он не пытался убить принца. «Прекратите разговоры, мисс», — одернул меня гвардеец «Заходите в свою комнату и сидите там, как мышь. Повторяю, вы тоже под арестом». «Выходить из комнаты разрешено только с позволения его высочества». Дверь за мной захлопнулась, и я осталась одна. Меня душили слезы, но я старалась держаться. Если сейчас позволю себе расплакаться, значит, смирюсь с тем, что произошло. Сдамся. А я сдаваться не собиралась, пусть и чувствовала себя сейчас до ужаса беспомощной. Стрелки на циферблате показывали ровно семь. Через час мы своим должны были обвенчаться. Должны были. Но судьба опять вмешалась в наши планы. Или не судьба, а кто-то другой. Гвардейцы за Вейтоном сразу пришли ко мне. Значит, знали, что он здесь. Кто мог об этом сказать принцу? Кто был в курсе нашей с ним встречи? Джулиана, Лот и Глория. Джулиану с профессором однозначно можно вычеркнуть из списка подозреваемых. А вот Глория, она знала обо всем. Она ушла с принцем. Она обещала, что проследит за ним, а вместо этого... допустила что принцы едва не убили или может вовсе не было никакого покушения а глория оказалась в сговоре с принцем Герцогиня вела двойную игру втерлась в доверие к вэйтону и в то же время доносила обо всем принцу вот только непонятно откуда взялся след от применения магии принуждения ректор утверждает что сам его считывал но кто сейчас может быть уверен правда ли это возможно и его заставили солгать мисс гамильтон Дверь внезапно открылась, и на пороге появился мой охранник. «Вас требуют к себе его высочество». Что ж, этого следовало ожидать. Значит, не так наш принц плох, раз готов принимать посетителей. Но я ошиблась. Его величество выглядел неважно, хотя сидел в кресле и даже пытался бодриться. Одного целительского взгляда было достаточно, чтобы понять. Потоки магии ослабли, а физическое состояние организма еще хуже. После заметила и бинтовую повязку на животе, которая просвечивалась сквозь тонкую ткань рубашки. Получается, его действительно хотели убить. Сомневаюсь, что он по собственной воле довёл себя до такого состояния. Уж слишком всё натурально для инсценировки. «Лорен Гамильтон», — усмехнулся принц при моём появлении, собственной персоной. «Как бал? Как ночь провели?» «Не отвечайте». Он предупредительно поднял руку. «И без того ясно, что лучше, чем я. Вас уж точно не пытались убить этой ночью. Тайлер, он...» «Вейтон никак не мог этого сделать», — перебив его, громко произнесла я. «Я не сомневался, что вы будете его защищать». «Я его алиби». Не обращая внимания на саркастическое замечание принца, сказала я. «Он всю эту ночь провёл со мной. И во время покушения на убийство тоже находился рядом». «Ммм, и чем же вы занимались?» Принц подпер щёку рукой. «Неужто любовью?» Я промолчала. Не нашла в себе смелости подтвердить это. Тем более Вэй просил меня быть благоразумной. «Куда же подевалась вся ваша бравада, мисс Гамильтон?» Язвительно спросил принц. «Впрочем, мы сейчас и без этого легко выясним, где... А главное, с кем этой ночью были вы, мисс Гамильтон?» «Ландерс, входи!» Позвал он кого-то, и вскоре в комнате появился седой мужчина во всём чёрном. Проверь эту мисс на правдивость. Мне интересно, где она была этой ночью и с кем, что они делали, о чём говорили. Затем влезь поглубже и проверь их связь с Вейтаном Тайлером, особенно за последние месяцы. От страха и напряжения у меня похолодели руки, а во рту пересохло. Этот старик-менталист, от него точно ничего не укроется. Похоже, он может прочитать не только мои мысли, но и воспоминания. что если в них отыщется что-то серьёзное. менталист сможет узнать намерение Вейтена насчёт нашего венчания. И всё же хорошо, что Вей мало посвящал меня в планы. Сейчас бы это могло открыться». Старик между тем подошёл ко мне, приказал сесть на стул и встал за моей спиной. Его руки легли мне на голову, и я, ощутив неприятное покалывание, поморщилась. Минуты шли, менталист молчал, только что-то кряхтел тихо и вздыхал, а принц не отрывал от него напряженного взгляда. «Ну что там?» Наконец не выдержал его высочество. «Что видишь, Ландерс?» «В том-то и дело, что...» Старик замялся. «Ничего не могу увидеть, ваше высочество. На этой мисс стоит сильная ментальная защита. И чтобы ее взломать, может потребоваться не один день. Ментальная защита?» Принц попытался подняться, но схватился за живот и со сдавленным стоном опустился обратно. «Кто её поставил?» Его глаза, несмотря на боль, налились бешенством. Ему всё же удалось подняться со второй попытки, и он, пошатываясь, медленно направился ко мне. «Кто тебе поставил эту защиту?» «Отвечай, это Тайлер?» «Тайлер?» «Или кто-то из его дружков?» «Я же сидела ни жива, ни мертва, и сама ничегошеньки не понимала. Откуда у меня эта защита?» «Что вообще происходит?» «Что ты скрываешь, девчонка?» Принц со всего размаху ударил меня по лицу. От неожиданности и боли я дёрнулась, и, потеряв равновесие, вместе со стулом упала на пол, вдобавок сильно ударившись локтем. «Оставь нас», — вилял принц менталисту, который с поклоном быстро попятился к дверям и вновь обратил свой полный ярости взгляд на меня. «Повторяю вопрос. Что ты скрываешь? И кто тебе поставил эту защиту, а главное, зачем?» Мне даже показалось, что он готов меня убить. Я не знаю, кто поставил её. Ответила, пряча страх, и попыталась подняться, но принц толкнул меня в плечо, не давая встать. Для меня это такая же неожиданность, как и для вас. Я тебе не верю, — процедил принц. Вы с бастардом заодно. Теперь нет никаких сомнений, что это он пытался убить меня моими же руками, а потом сбежал к тебе. Всё, как мне донесли, сходится. Теперь все сходится. «Ничего у вас не сходится», — прошептала я. Во мне наравне со страхом стала закипать злость. И уже было безразлично, что со мной станет. Будь это Вейтон, он бы не дался вам в руки так просто. И уж точно довел бы дело до конца. Как же я ненавидела принца в этот момент. Всей душой, всем сердцем. Хотелось плюнуть в его аристократическую рожу или даже придушить его собственными руками. Однако, словно в насмешку над моими мыслями, На моей шее внезапно оказались руки принца. Кожу тотчас опалило холодом. «Теперь ты будешь следовать только моим приказам». На лице принца появилось подобие улыбки. Он убрал от меня руки, а я прикоснулась к шее и ощутила под пальцами ледяную гладкость. «Шейник, знаешь, что это?» В поинтересовался принц. «Нет, нет, этого ведь не может быть, Ройальд?» произнесла я одними губами. «Правильно», — прошептал он мне прямо в лицо. «Теперь вы полностью в моей власти, мисс Гамильтон». «В полный Это был удар под дых. Я на несколько мгновений ослепла и оглохла. Давно хотел испробовать это забавное заклинание. Сквозь голову шаг донёсся самодовольный голос принца. «Жаль, что теперь оно не популярно». Он прошёл к своему креслу и обессиленно рухнул в него. На рубашке в районе живота стало проступать кровавое пятно. Похоже, открылось рано. «А теперь подойдите ко мне, мисс Гамильтон», — медленно проговорил принц. «Будете залечивать мою рану». «Что?» Я по-прежнему пребывала в прострации, а пальцы раз за разом прикасались к Роэльту. «Вы же целитель», — напомнил его высочество с кривой усмешкой. «Вы доверите лечить себя студентке?» — спросила я, наконец осознав его просьбу. «Уверена, у вас есть свои целители, куда лучше меня?» «Да и любой профессор с сына Я приказываю это тебе, ты плохо слышишь. Бастард хотел убить меня, а ты вылечишь, понятно? Исправишь его преступный поступок. И тогда я, возможно, подумаю над лучшей судьбой своего братца. Ты же хочешь, чтобы он остался жив? А твои единственные родственники? Принц угрожал мне, наслаждаясь ощущением своей власти. Конечно, верить ему было глупо, такие люди не знают цены словам. Но я все равно не могла его ослушаться, поскольку боялась, что он решит использовать тетю и дядю аннети навредит им в отместку мне. Да и, несмотря на весь ужас и безумие ситуации, я все еще робко надеялась, что Вейтону удастся помочь. Поэтому я все же поднялась и, пересиливая себя, направилась к его высочеству на колени, — приказал он, когда я приблизилась. — Хочу увидеть нашу несравненную мисс Гамильтон у себя в ногах.